Владимир Привалов «Юнцам тут не место» Цикл «Садовники Эдема» Что может быть общего между 80-летним любителем поэзии, татуированным добровей качком и профессиональным геймером? Правильно, ничего. Однако им суждено вместе выживать в новом мире – Ведь неведомая сила закинула поезд дальнего следования на границу огромной степи. Под сень древесных гигантов, словно в насмешку, в поезде остались только старики и молодежь. Сумеют ли разные поколения найти общий язык и объединиться? Ведь сквозь заросли на нежданных гостей уже смотрят нечеловеческие глаза».